Глава четвертая. Гениальная идея. Денис проснулся не свет не заря. Ему уже не терпелось пойти скорее в лес к тайнику. Но ну, что там спрашивается делать в пять утра? Может, еще поспать? Но спать совершенно не хотелось. На чердаке вкусно пахло сеном. Как странно, подумал Денис. Мне уже целых четырнадцать лет, а я первый раз в жизни попал в деревню. Я боялся сюда ехать. Думал, мне тут будет плохо. А мне еще никогда не было так хорошо и спокойно. Мне тут все по кайфу. И сеновал, и лес, и деревня, и парное молоко, и бабушка Ефросинья и Макаровна, и девчонки. Интересно, были ли у нас в роду крестьяне? Надо узнать. Или это я в прошлой жизни был крестьянином? А может, помещиком? Да, если бы не Дашка... Если бы Борис на весенние каникулы не повез его в Дюссельдорф, в пятизвездочный отель, где он и познакомился с Дашкой. Там, правда, тоже было здорово, но совсем по-другому. Вот бы сюда еще и Дашку, тогда бы вообще не было лучшего места на свете, чем Никола Шерь. За всеми этими мыслями он и не заметил, как пролетело полтора часа. Пора будить девчонок! А пока не умоются, позавтракают, сколько времени уйдет!» Денис спустился по стремянке вниз и сразу налетел на Ефросинью Макаровну. «Не спится? Ранняя пташка Улыбнулась она. «Да я уже давно проснулся. Доброе утро!» «Доброе, Соколик, доброе! Глянь, как солнышко светит! Пойдешь со мной в лес?» «Вы знаете, мы с девчонками вчера договорились вместе пойти. Я им обещал показать, где вчера грибы видел. Что ж, дело хорошее. Тогда до вечера». Едва Ефросиния Макаровна вышла за калитку, как Денис забарабанил в дверь горницы. «Девчонки, пора вставать!» «Встаем!» Сразу же откликнулась Муся. «Вика, просыпайся!» «Который час?» Сонным голосом осведомилась Виктоша. «Шесть тридцать пять!» «Ой, какая рань!» «Можно еще поспать!» «Вставай, Соня, мы же в лес идем, к тайнику!» «Черт бы его побрал!» вздохнула Виктоша, но сразу спустила ноги с кровати. Девочки с наслаждением умылись у прибитого во дворе рукомойника, с хохотом и визгом плеща друг дружку водой. «Ладно вам, время теряйте!» призвал их в порядку Денис. Вскоре они уже завтракали. Вписывая творог со сметаной и вареньем, Денис вдруг сказал... А чего это мы в доме едим? Надо бы в саду стол поставить, вот было бы здорово. Раньше у бабушки был такой стол, но сгнил совсем. Надо бы новый сколотить, да некому. И потом бабушке он не больно-то нужен. Родители сюда почти не ездят, а я... Мне он тоже ни к чему. Вот Всеволод Григорьевич, правда, обещал, что приедет, сколотит, и муська зарделась. Всеволод Григорьевич Медынский был известным журналистом которому Муська спасла жизнь и в которого была без памяти влюблена. — Ой, Муська! — подумала Виктоша. — Любой разговор готова к своему Всеволоду свести. — А доски есть? — деловито осведомился Денис. — Какие доски? — очнувшись от лирических воспоминаний, спросила Муся. — Обычные, для стола. — Ты что ли собираешься стол сколотить? — поразилась Виктоша. — Ты разве умеешь? — Нет. Но ведь не боги горшки обжигают и столы сколачивают. Надо попробовать. Можно посмотреть в сарае. Только не сейчас, воскликнула Виктоша. Разбудили меня, черти когда. А сами стол им понадобился. Срочно, в сию минуту. Вика, не ворчи, улыбнулась Муся. Слушай, Муська, а почему тут у яиц желток такой яркий, а? Куры тут не инкубаторские. На воле живут. Денис первым покончил с едой. «Ну, вы скоро! Скоро-скоро! Вот только со стола уберем!» Успокоила его Виктоша. Через десять минут они уже шагали по лесу. Лес тут был смешанный, веселый. Подойдя к тайнику, они огляделись. Кругом, разумеется, никого не было. Они нашли три укромных местечка, где можно было затаиться и наблюдать за тайником с разных сторон. «Как вам кажется?» «Они ничего не заметят?» — спросил Денис. «А что они должны заметить?» — не поняла Виктоша. Ну что мы куст поднимали?» «Нет, если б я не знала, я бы вообще ничего не заметила», — успокоила его Муся. «Все, прекращаем разговоры, а то, не дай бог, вспугнем их», — распорядился Денис. «Время уже без четверти восемь, они запросто могут скоро появиться». Они разбрелись по своим укрытиям. В лесу было тихо, если не считать обычных лесных звуков. — Как хорошо в лесу! — прошептал себе под нос Денис. — Так бы и сидел тот целый день. — А может, в прошлой жизни я был лесником? — надо будет спросить у Муськи. Или у бабушки. — Интересно. — А Боря меня поймет? Он ведь типичный горожанин. И вдруг его сердце замерло. Сюда явно кто-то шел, хрустел под чьими-то ногами хворост. Денис насторожился, и девочки тоже уловили эти звуки. Но разговоров слышно не было. И вообще, казалось, идет один человек. Нет, все-таки двое. Вот они уже мелькнули за деревьями. Денис припал к земле. Еще через несколько минут у куста появились двое. «Ну-ка, друг, глянь, нет ли тут кого?» — раздался хриплый голос. Денис похолодел. «Да кому тут быть? Ты что?» И вдруг произошло что-то невероятное. Из-за деревьев выбежала Виктоша. С ума она, что ли, спятила? «Ой, как хорошо, что я вас встретила! Пожалуйста, скажите, как пройти в Николы Я заблудилась и руку вот поранила!» — жалобно проговорила она. «У вас не найдется чем перевязать?» «Девушка, а что это вы, не зная мест, в лесу одна шатаетесь?» Довольно добродушно осведомился один из мужчин. «Такая молоденькая, такая хорошенькая и одна. Куда это годится?» «Да нет, я с подругой, но мы потерялись. Я кричала, кричала!» Схлипнула Виктоша, и рука болит. «Глянь, Паш, правда кровь!» «Жалко, аптечку не захватили, хотя... вот возьмите носовой платок, чистый вы, не думайте». «Вот спасибо! Просто счастье, что я вас встретила!» «Давай помогу перевязать. Вот так. И не надо плакать. Такие хорошенькие глазки ни к чему слезами портить». «Порядок. А теперь идите вон туда. Дойдете до трех сосен, вы их сразу узнаете. Там свернете налево, увидите тропку». Она вас прямо в Никола Шири приведет. — Спасибо, большое спасибо! — растроганно проворковала Виктоша. — До свидания! — Прощайте, девушка. — А как вас зовут? — Виктория. — О, Виктория! Значит, победа! — До свидания! Виктоша припустилась бежать в указанном направлении. — Интересно, зачем ей эта комедия понадобилась? — думал Денис. «Или она и вправду руку поранила и от вида крови ума лишилась?» «Ушла?» — спросил один из мужчин, тот, что почти все время молчал. «Ушла!» — вздохнул другой. «Надо же! Храбрая какая!» Встретила в лесу двух мужиков и без всякого страха подошла. «Кабы не наши дела, я бы ее так не отпустил!» «Еще не хватало с девками вязаться, а ведь где-то тут еще ее подружка бродит!» «Как бы не засекла нас!» «Да на кой мы ей сдались!» «И потом, такие дуры редко попадаются!» «Если подружка нас услышит, предпочтет уйти незамеченной!» «Хотя...» «Эй, есть тут кто-нибудь?» «Закричал он вдруг!» «Ты что, дурной?» «На свою голову! Чего орешь?» «Да если кто бродит вокруг, пускай откликнется!» Однако никто не откликнулся. Мало-помалу Денис успокоился... Поднял голову и взглянул на мужиков. «Это были совсем другие люди, не те, что вчера». «Так», — подумал он, — «значит, их много». Он хотел было их сфотографировать, но решил, что пока рано. Пусть уж вскроют свой тайник, тогда... «Ну что, начнем?» «Да погоди, куда спешить-то? Давай по сигаретке». Чуть ты так разнежился, Из-за девки, небось?» «Да, хороша, королечка. А, кстати, откуда она? Вид у нее не деревенский разговор. Приезжаю, видать, дачница. Говорил я профессору, надо менять место. А он смеется, твердит, где люди ходят, там меньше шансов, что нас заподозрят. Профессор, ну, конечно, профессор, он у них заглаваря, подумал Денис. Мы на верном пути, во что бы ты ни стала надо утром попасть в Никола Полому. Мужики покурили и, наконец, приступили к делу. Денису уже здорово надоело лежать на животе, тем более по ногам ползали муравьи. Но приходилось терпеть. Они взялись за куст, сдвинули его, один стоял, озираясь по сторонам, караулил, а второй лег на землю, сдвинул крышку и запустил руку в яму. «Что за черт?» — вдруг выругался он. «Чего там, Паша?» — Да вот, на одном пакете бичовка лопнула. — Ну и что? Полный пакет-то? — Да вроде. Хотя... что-то, мне кажется, его открывали. У Дениса душа ушла в пятки. Это они вчера не сумели все как следует восстановить. Теперь эти гады насторожатся, и будет куда труднее выследить их. Да вчера-то наши тут были, вот и задели ненароком. Может быть, может быть. Давай, Паша, бери и кончай базар. Сколько времени уже потеряли, то девку обхаживали, то теперь тебе вообще, черти че, мерещится. Мало ли, как могли упаковку повредить. А дай-ка я сам взгляну. Он тоже лег на землю и взглянул в яму. Да ерунду ты несешь, друг Паша. Лопнула бечевка и все дела. Вот брезент и распустился, а ты уже в штаны наложил. Он поднялся и стряхнул с себя налипшую землю. — Давай, пошевеливайся. — Как хочешь, Витек, но я профессору все-таки про это скажу. — Ты говори хоть Господу Богу, хоть Скиперу Госдумы! Нет, а что? Я тут ни при чем, а только насмех тебя поднимут. Не боишься? — Береженого Бог бережет. А в нашем деле любая мелочь важна. Паша достал из ямы пакет. Закрыл крышкой и поднялся. Вдвоем они мигом вернули куст на прежнее место и присыпали следы лесным мусором. Ну, все, пошли, Паша, время, деньги. И уложив пакет в сумку, они двинулись прочь. Денис выжидал. Когда их шаги смолкли вдалеке, он осторожно приподнялся. Все было тихо. Он нагляделся и увидел муську, которая пристально на него смотрела. Он поманил ее рукой, она подбежала к нему. Ну, что? «Слыхала про профессора?» — шепотом спросил Денис. «Конечно! Кто бы мог подумать? А где Вика? Зачем она это сделала?» «Не знаю. Я чуть не умерла со страху. Идем скорее, поищем ее». И они быстро двинулись туда, где скрылась Виктоша. Дойдя до трех сосен, они сразу увидели ее. Она сидела на земле и плела венок из разных цветов. «Вика!» «Ты с ума сошла!» — накинулась на нее Муся. «Разве так можно? Зачем ты это сделала?» «Вот за этим!» И Виктоша показала друзьям носовой платок. «Я дам его понюхать кортику, и он найдет след!» «Дура!» — вырвалась у Дениса. «Что?» — возмущенно подняла брови Виктоша. «Дура!» — повторил Денис. «Этот платок теперь не преступником будет пахнуть!» А твоей кровью. Ее-то Кортик уж точно учует. Ты думаешь... Растерялась Виктоша, чувствовавшая себя героиней. Похоже, Денис прав, тихо сказала Муся. Значит, все было зря? Нет, не все, с гордостью сказал Денис. По крайней мере, мы убедились, что с профессора нельзя спускать глаз. И он пересказал Виктоше разговор Витька и Паши. Но есть ли он у них главарь? «Значит, вчера ты не его видел в кепке? Зачем главарь будет сам в лес таскаться?» «Ну, мало ли. Может, у них народу не хватает. А посвящать в такое дело лишних людей очень опасно. Во всяком случае, мы уже знаем главаря». «Вообще-то, этот профессор последний, на кого бы я подумала. Он такой странный, суетливый». Задумчиво проговорила Виктоша. «Вот-вот, главарями всегда оказываются те, на кого меньше всего подумаешь. Если бы не кепка...» «Знаете, что я придумала, пока там в кустах сидела?» Начала Муся, и глаза ее горели вдохновением. «Расследование — это, конечно, здорово. Важно и интересно, но...» Виктоша и Денис с любопытством уставились на нее. «Что еще Муська придумала?» «Так вот, по-моему, самое главное в этом деле, чтобы как можно меньше людей пострадало от наркотиков, правильно?» «Правильно!» – подтвердили Виктоша с Денисом. «Поэтому я предлагаю забрать из ямы все пакеты!» «Как?» – ахнула Виктоша. «Очень просто взять и забрать!» «Но...» «Ничего не но!» «Забрать и закопать где-нибудь в лесу, и никто тогда их не найдет!» «Вот это да!» — воскликнула Виктоша. «Гениально!» — закричал Денис. «Просто и гениально! Представляете, на какую сумму мы их нагреем, этих сволочей! Они там начнут разборки между собой, все будут всех подозревать, такое будет, что никакой милиции не надо, они просто друг дружку уничтожат!» «Самоликвидируется!» «Значит, вы согласны?» Обрадовалась Муся. «Еще бы!» — пылко вскричала Виктоша. «Надо только действовать очень осторожно. Лучше ночью», — сказал Денис. «Нет, только не ночью. Ночью я боюсь», — призналась Виктоша. «И вообще, по-моему, надо это сделать прямо сейчас. Они только что тут были. Мы уже знаем, что они приходят к восьми утра». «Вероятно, это связано с каким-то расписанием поездов или автобусов. Надо будет, кстати, это выяснить». «Отличная мысль!» — одобрительно заметил Денис. «Да, девчонки, у вас головы работают». «А ты думал, кто тебя недавно из подвала выпустил?» Напомнила ему Виктоша и щелкнула мальчишку по носу, как бы давая ему понять, что она старше его на два года. Денис сделал вид, что не заметил этого. «Вообще-то я согласна с Викой», — вставила Муся. «Чем скорее, тем лучше». «Но у нас же с собой нет ничего подходящего, ни лопаты, ничего», — напомнил Денис. «Идем сейчас домой, возьмем все, что нужно. А может, лучше утопить к чертям эту наркоту?» «Ты что? Мы же всю рубу переморим!» — ужаснулась Муся. «Хотя тут километрах в двух есть болото». «Оно что хотите, затянет и не поперхнется, и там уж точно никто и никогда не найдет эту пакость!» «Здорово! Ну и голова у тебя, Муська, все соображает и еще за экологию борется!» Рассмеялась Виктоша. «Но там ведь много этих пакетов, тяжело тащить будет!» «А мы не сразу, постепенно. Надо только сперва эти пакеты к нам домой перетаскать, а оттуда уже понемножку будем в болоте топить!» — вдохновенно говорила Муся. Она была целиком захвачена своей гуманной идеей. «Да, от этого конкретной пользы будет куда больше, чем от выслеживания каких-то мужиков», — радовался Денис. «Интересно, на сколько миллионов долларов мы их нагреем, а?» «Думаю, лимончиков на пять-шесть. Кайф!» «Тогда давайте прямо сейчас вернемся и возьмем, сколько сможем», — предложила Муся. «Нет». — Так нельзя, — остудила ее пыл Виктоша. — Как мы это понесем? А вдруг нас кто-нибудь увидит? — Верно. Надо взять что-то такое вроде рюкзаков, — поддержал Виктошу Денис. — У твоей бабушки найдется рюкзак? — Вроде был на чердаке. — И еще корзину можно взять. — Как будто мы за грибами ходили, — размышляла вслух Муся. — Так у меня же рюкзак. Я с ним сюда приехала. Вспомнила Виктоша. Действительно, дома они взяли два рюкзака и большую корзину. «Рюкзаки вы возьмите, а корзину я потащу», вызвался Денис. «А интересно, сколько их там, этих свертков?» спросила Муся. «Думаю, не меньше восьми, а то и все десять. И в каждом не меньше килограмма», отозвался Денис. «Подумаешь, восемь или десять килограммов втроем ничего не стоит унести фыркнула виктоша, но на всякий случай нам лучше распределить этот вес, а то вдруг встретим кого нибудь и если будем сгибаться от тяжести это может вызвать подозрение, а если пойдем налегке кому угодно скажем что собрались на пикник или по грибы ладно идем скорее торопила муся а то как бы они ни вернулись зачем им возвращаться мало ли «А куда мы сложим эту прелесть?» – спросил Денис. «Тебе на чердак, будешь заодно охранять».